Глава 14 Чудом обошлось без травм. Все-таки недели тренировок не прошли даром. Я грамотно сгруппировался, поэтому отделался всего лишь ободранной спиной. Перекатившись, я наблюдал за падением вертолета. К счастью, машина обладала небольшой горизонтальной скоростью, и ее отнесло в сторону, где она врезалась в глинистый склон небольшого оврага. Последовал взрыв рванули пары горючего, накопившиеся в баке, и остатки керосина в топливной системе. От взрыва занялся одинокий куст, росший на склоне, и сухая трава. Оглядевшись вокруг, я тут же рванул к месту катастрофы. Кругом была сухая лесостепь. Дождя в ближайшее время точно не предвиделось, а пал сухой травы мог привести к большим неприятностям. К счастью, площадь возгорания оказалась совсем небольшой. Если бы вертолет упал посреди травы, неприятностей было бы гораздо больше. Не факт, что я бы успел потушить начинающийся пожар. А так, мне удалось справиться, лишь слегка подпалив свои боксерки. Куст внизу на склоне я оставил гореть намеренно. Больше того, насобирав рядом с оврагом валежника, я сложил их внизу возле тонкого, почти пересохшего ручейка. Потом устроил рядом с этой кучей небольшой костерок, куда периодически подбрасывал веток. Чтобы не рисковать заражением царапин, я избавился от остатков потного рожгарда и дал засохнуть выступившей крови на солнце. Это было лучшее, что возможно сделать в таких условиях. Конечно же, промывать царапины водой из ручейка, которая казалась чистой, ни в коем случае не следовало. Так же, как и употреблять ее внутрь, хотя пить хотелось ужасно. Подхватить какого-нибудь кишечного паразита – такое себе удовольствие. Я терпеливо ждал, пока догорят остатки вертолета на дне оврага, и после этого пошел их обследовать. Мне нужно было найти что-то, в чем можно было бы вскипятить воду. Никаких бутылок, чашек или термосов обнаружить, к сожалению, не удалось, поэтому пришлось раскурочить один из приборов, чтобы освободить его кожух, сделанный из тонкого железа. Где-то в центре кожуха был ряд вентиляционных отверстий, но и оставшейся глубины для моих целей вполне хватало. Я набрал в кожух воды и, поставив его на импровизированную подставку из камней, стал ждать, пока закипит вода. Пока кипяток остывал, я снова сходил к тлеющим остаткам вертолета и нашел еще две подходящих для воды емкости. Их я тоже поставил кипятиться. Наконец, напившись и обработав чистой водой царапины, я сел и стал думать, что делать дальше. Меня забросили куда-то в дикие места, за Волгу. Здесь заканчивались редкие лесопосадки и начиналась настоящая степь. Я попытался вспомнить карту. На востоке, с севера, должна была быть граница с Казахстаном. Туда мне совсем не надо. Мало того, что места дикие... Так еще и неизвестно, что сделают с полуголым мужиком в боксерских трусах пограничники, если такие вдруг попадутся. Надо двигаться обратно, на запад, к Волгограду. По моим прикидкам, добираться километров двести. Одним днем точно не отделаешься. Плохо. Нужны хоть какие-то припасы. Но где их взять, если даже воду толком хранить негде? Я дождался, пока закипит очередная порция воды. После чего снял импровизированные емкости с огня и накрыл их кусками металла. Потом подбросил в костер побольше валежника и направился вдоль ручья посмотреть, куда он приведет. Всего метрах в трехсот от места падения вертолета обнаружилось небольшое озерцо, которое питал ручей. Оно густо заросло камышом, но в середине было довольно много пространства с чистой водой. Там, где ручей впадал в озерцо, был небольшой участок чистого песчаного дна. Я ступил на него и вошел в воду где-то по колено, внимательно приглядываясь. Так и есть. В озере было полно рыбы. Конечно, пресноводная живность остро нуждалась в термообработке. Паразитов никто не отменял. Но, по счастью, у меня был костер. Осталось только придумать, каким образом ее добыть. Первый неприятный сюрприз обнаружился – Когда я вышел из воды, пара жирных пиявок успела присосаться к моим икрам. Я вернулся к костру. Взял одну из веток, которая успела заняться до половины, и приложил тлеющей стороной к пиявке. С неприятным звуком червь отцепился. Точно так же поступил со второй незваной гостьей. После этого я набрал еще валежника, чтобы обеспечить достаточно большой запас, сделал пару глотков воды. Еще раз тщательно обследовав вертолет, я не нашел ничего, что могло бы мне помочь в рыбалке. Тогда я додумался приспособить рожгард для проточной ловушки возле ручья. После нескольких попыток я с помощью веток, содранных с обгоревшего куста, соорудил приемлемую конструкцию. Осталось только накопать червей на склоне оврага и можно ждать улова. В этот раз, устанавливая ловушку, я был особенно осторожен. Пьявок тут оказалось неожиданно много. Удивительно, и чем эти твари тут питаются, что смогли так расплодиться. Хотя, наверное, к озеру животные на водопой приходят. Как бы то ни было, в этот раз я был ловчее и сумел избежать присасывания. Рыбы набралось много. Даже ловушка чуть не развалилась. Еле успел перехватить рукой узел. Внутри набились караси, ясь и, сюрприз, несколько раков. Пока варились раки, я разделал рыбу, использовав для этого кусок острого металла из обломков вертолета. Удивительно, но вся рыба оказалась чистой. Ни одного паразита. Большая редкость для пресных водоемов. И все равно я тщательно ее запек, с запасом. Да, она стала немного суховата, зато так спокойнее. Раков, конечно, пришлось есть сразу. Это не тот продукт, который можно хранить сколько-нибудь долго. Из бывшего рожгарда, который послужил ловушкой для рыбы, я соорудил наплечную сумку, которую положил самый объемный и сухой валежник из найденного. В один из металлических кожухов я насыпал угли, которые остались от костра. Теперь вентиляционные отверстия на кожухе оказались очень кстати. Они не давали затухнуть реакции, угли продолжали тлеть. Значит, без огня я не останусь. Для того, чтобы нагретый металл не обжигал руки, через верхние отверстия я протащил несколько упругих влажных веток от куста, сделав что-то вроде ручки. В другую емкость я налил кипяченую воду. Ее я нес на плече. Так было удобнее. Все снаряжение получилось не столько тяжелым, сколько ужасно неудобным. Но выбирать не приходилось. Если я рассчитывал преодолеть пару сотен километров своим ходом, все это мне было нужно. «Сориентировавшись по солнцу я двинулся в путь после заката остановившись на привал я понял насколько был прав что заморочился с углями и остался с огнем без него я просто не выжил бы Комарьё тут было просто зверское какое то эти твари к утру загрызли бы меня насмерть, если бы не влажные ветки, которые удалось добыть в скудные рощицы. Я даже додумался пропитать дымом то что осталось от моего рожгарда и натянуть его. Нельзя сказать, чтобы мне совсем удалось избежать укусов, но так было хотя бы терпимо. На ужин у меня была остывшая рыба и кипяченая вода. Роскошно, если вдуматься, для этих-то условий. Поспать толком, конечно же, не удалось. Я то и дело выдергивал себя из полудремы, когда костер начинал затухать, чтобы подложить топливо. Под утро, когда комары немного угомонились и я дремал, пытаясь хоть как-то восстановить силы, Звуки пробуждающейся степи вдруг нарушила приближающиеся стрекотания вертолета. Я встрепенулся. Достал угли из костра, быстро палкой наложил запас в металлический контейнер и прикрыл его. После чего погасил костер. Впрочем, эти меры маскировки оказались совершенно излишними. Винтокрылая машина летела четко на меня. Что это? Очередное испытание? Или все-таки эвакуация? Гадать было бесполезно. Но я на всякий случай спрятался среди высокой травы, сделав какую-то маскировку из подручных материалов. Интересно, куда вшили маячок? Не следили же за мной по спутнику в самом деле. Хотя с этих ребят станется. Я повернулся и подозрительно поглядел на свои боксерки. Подошва тонковата, есть риск повредить маячок. Впрочем, его могли спрятать в высоком голенище. «Ладно, потом разберемся». Вертолет заходил на посадку возле того места, где я только что жег костер. Машина плавно опустилась. Винт начал замедляться и вскоре остановился совсем. Вой турбины затих. Я напряженно ждал, кто выйдет из салона. Первым спрыгнул в траву Геннадий. Шеф был в тактических штанах и майке цвета хаки с символикой компании. За ним... Последовал начальник учебного центра. Я его видел только издалека, когда у основного потока были построения. Серег, сказал шеф в наступившей тишине. Выходи. Поздравляю.